Глава 15. Завтрак в доме Майсара прошёл в тёплой и уютной обстановке. Вся семья собралась за столом, было очень шумно и весело. А после мы переместились в большую гостиную. Я и девочки заняли софу у большого окна и просто болтали обо всём на свете, забавляясь маленьким Кирюшей, которого нянчили то я, то Саша. Её младшей дочке играли в куклы. А старший мальчик общался с дедом, внимательно его слушая и иногда согласно кивая. А Матей стал совсем большим. А Левтина улыбнулась, глядя на сына Александрит. Время так быстро летит. Еще вчера он был крохой, а теперь почти мужчина. «И не говори», вздохнула Саша, прижимая к себе маленького Кирюшку. «Мне кажется, он еще ребенок, а на самом деле уже совсем взрослый. Я оглянуться не успела, а Маты испухло у мулчугана превратился в молодого парня. Сколько ему? уточнила я, наблюдая за красивым темноволосым юношей, который сидел рядом с майсауром и о чём-то тихо с ним разговаривал. 13, ответила Саша. Но выглядит на все 17. Дети нагов слишком быстро взрослеют. Девочкам уже 8 и 4. Я невольно посмотрела на дочек Александрит. Старшая была похожа на своего деда Майсара, такие же волосы, разрез глаз, хитрая улыбка, а вот маленькая точной копией своей мамы. Моим подругам невероятно повезло, обеим посчастливилось встретить своих мужчин, и они буквально купались в счастье, невольно согревая всех вокруг семейным теплом, которого мне так не хватало. Я постепенно отогревалась душевно, и наги перестали казаться монстрами. В этом доме женщины занимали равное положение со своими мужьями. Они были равноценными партнёрами, имели право выбора, и их слово иногда могло оказаться решающим. За дни, проведённые в этом доме, я поняла самое главное: наги разные. И даже самые жёсткие диктаторы в кругу своей семьи становятся мягкими и лояльными ко многим вещам. Майсар тому живой пример. Он был нетерпим к другим, подчинённые его боялись как и слуги, но стоило появиться Алевтине, как у него менялся взгляд и губы расплывались в улыбке. Этот мужчина действительно её любил. В их семье царили гармония и понимание, и я была рада за подругу. потому что найти своё место в чужом мире это очень важно. Внезапно наше спокойствие было нарушено. Двери гостиной резко открылись, и в комнату широким шагом вошёл высокий темно-волосый мужчина с невероятно красивыми синими глазами. На нём был военный комбинезон с множеством металлических застёжек. Незнакомец был суров и холоден, но едва увидел Александрит, Выражение его лица смягчилось. "Папа, папа!" Девочки вскочили и бросились к нему. Он подхватил малышек на руки, крепко прижал их к себе, закружил, а потом воскликнул: "Мои красавицы, как же я соскучился!" "А что ты нам привёз?" хитро поинтересовались малышки. Опустив их на пол, мужчина улыбнулся: "Подарки уже в вашей комнате". Хитрюги, переглянувшись, бросились на перегонки вперед. Отец. А Матей подошел к мужчине и чуть поклонился ему. С возвращением. Сынок, Нак обнял мальчика, для тебя тоже есть сюрприз. На лице юноши мелькнула улыбка, и он вслед за сестрами поспешил покинуть гостиную. Андер. Саша быстро передала Кирюшку о Левтине, И подошла к мужу, чтобы тут же оказаться в его надёжных и сильных объятиях. "Ну наконец-то. Мы тебя уже заждались, любимая", послышался мужской шёпот. Так заскучился. Моё сердце сжалось, потому что в этот момент я опять невольно подумала о Барлине и о том, что таких отношений у нас с ним никогда не будет. Рада Когда же ты уже поймешь, что этот наг в прошлом? Прекрати!» Мысленно отругала саму себя и переключила свое внимание на Кирюшку. «Сынок, добро пожаловать домой. Наконец-то нашел время, чтобы проведать старика», — усмехнулся Майсар. «Здоровья тебе, отец, и нескончаемых сил!» Не остался в долгу Андер и засмеялся. «Хотя, если судить по моему братику, сил у тебя в избытке!» — Прекратите, — зашипела Алевтина, — совести у вас нет. — Да ладно! — Андер осёкся на полуслове, увидев меня. Он оторопел и замер. — Дорогой, познакомься, наша подруга Рада! — Александрит улыбнулась мне. — Рада — это мой любимый муж, и не пугайся его сурового вида. На самом деле он совсем не такой, каким хочет казаться. Андер посмотрел на жену и рявкнул. Александрит: "Что эта девушка тут делает? Я не понятно тебе сказал, чтобы ты не вмешивалась в эту историю". Саша растерялась, а потом осторожно уточнила: "Что с тобой? Я спрашиваю, как радость здесь оказалась?". От громкого мужского голоса Кирюша зашёлся в крике, а Лефтинов, вскочив, успокаивая сыны, поинтересовалась: "Какая муха тебя ужалила, Андер? Ты чего так кричишь?" Рады гости в моём доме. Я попросила Майсара, и он помог освободить её от рабства Арлина. Да и вообще, ты должен понимать, оставить свою соотечественницу в беде мы не могли. Вы не понимаете, что натворили, прошептал Нак в ответ. Он был очень зол, и мне так стало страшно, что я невольно всхлипнула. Прекрати кричать. Саша села рядом со мной и взяла за руку. Рада теперь под нашей защитой, и никто не посмеет её обидеть. И я не ожидала, что ты окажешься таким бесчувственным. Сын, майсар подошёл к нам. Что случилось? Надо поговорить наедине, резко сказала Андер. И как можно скорее. Алифтина пристально посмотрела на мужа. Ты обещал. Искорка, я помню. Раду никто не посмеет обидеть в нашем доме. А сейчас оставьте нас. Мне с сыном явно нужно всё обсудить. Девочки, давайте прогуляемся по саду. Аля посмотрел на нас. Сегодня чудесная погода. Да, ты права. Саша встала и потянула меня за руку. Прогулка сейчас нам не помешает. Александрит Андер попытался что-то сказать. Но она даже не посмотрев на него, спешно вышла из гостиной. Когда мы оказались за пределами комнаты, Александрит, приобняв меня за плечи, шепнула: "Не бойся, всё будет хорошо. А если твой муж решит, что меня нужно вернуть Арлину, пусть только попробует", усмехнулась Саша. "Никто тебя в обиду не даст, правда, Аля?" "Конечно", поддержала та подругу. Сейчас майсар поставит его на место и вправит мозги, а то разбушевался, ребёнка мне напугал. Усевшись в небольшой беседке, Алевтина положила сына в специальную коляску и поинтересовалась: "Саша, а что с Сандаром? Его поведение выглядит крайне странно". "Не знаю, и знать не хочу", сердито ответила Александрит. "Он вёл себя отвратительно, видеть его не могу". Не надо ругаться с мужем, попыталась я уладить конфликт. Наверное, он не хочет проблем с Арлином, и теперь так категорически настроен против меня. Знаешь, Рада, в этом доме слово Андра значения не имеет. Аля похлопала меня по руке. Не расстраивайся и не думай о плохом. Мой дом теперь твой дом. Спасибо, улыбнулась я. Девочки, Саша хитро посмотрела на нас. А ну к чёрту этих мужиков. Может, устроим небольшой пикник на природе? Отличная идея, поддержала её Алевтина. Сейчас дам распоряжение слугам. Через некоторое время в беседке для нас накрыли стол. Лёгкие закуски, фрукты, холодная нарезка, горячие булочки и охлаждённое сладкое белое вино. Наполнив три бокала, Саша предложила: Девочки, я очень рада, что в моей жизни есть вы. И нам надо держаться друг за друга. Вместе мы сила и сможем справиться с нашими мужчинами. Это точно, улыбнулась Аля. Девочки, за нас. А давайте выпьем за нашу планету и за тех, кто там остался. Родные, знакомые, друзья. Едва сдерживая слёзы, предложила я За новую жизнь. Мы маленькими глоточками пили наивкуснейшее фруктовое вино, много разговаривали, вспоминали, вспоминали, вспоминали. Затем вместе поплакали, потом смеялись, и сами не заметили, как день постепенно перетёк в вечер. Удивительно, но к нам никто не подходил, никто не потревожил, и даже детьми занимались няньки. В какой-то момент Алю заинтересовал вопрос: А где наши мужчины? Что-то их не видно и не слышно. Интересно, о чём они договорились? Не знаю, пожала плечами Саша. Сейчас свяжусь с Майсаром и всё узнаю. Аля нажала на средство связи, но на вызов никто не ответил. Девушка нахмурилась и прокомментировала: "Странно. Попробуй набрать Андра". "Не буду", покачала Саша головой. "Не хочу с ним разговаривать". И тут в саду появился Аматей. Заметив мальчика, Александрит позвала его и поинтересовалась: "Сынок, а где твой отец? Он и дедушка куда-то уехали и просили вам передать, чтобы вы раньше завтрашнего вечера их не ждали". "Спасибо, Аматей, иди". Когда мальчик ушёл, Саша посмотрела на нас и хитно сказала: "Нормально, да? Просто взяли и уехали". Интересно, куда и что за поспешность? И даже не предупредили, Аля прищурилась. Но ничего, вернутся оба получат. Андер, откинувшись на спинку кресла, я смотрел на монитор, установленный на пульте управления кораблём, и размышлял, что теперь делать дальше. Отец Сам того не подозревая, создал нам колоссальную проблему, и как выйти из этой ситуации, было непонятно. Мне казалось, что я сделал всё правильно, просто запретив Александрид вмешиваться в отношения Рада и Арлина. Но вы, я позабыл, какой упрямый и целеустремлённый моя жена может быть. А уж если что вбила себе в голову, наверное, надо было с ней поговорить и рассказать всё как есть. И тогда бы подобная ситуация не случилась, но тайна не принадлежала мне, и поэтому я просто промолчал. А, видимо, зря. Послышался шорох автоматически открывающейся двери. Обернувшись, увидел отца. Он вошел в капитанскую рубку, опустился в кресло рядом со мной и, тяжело вздохнув, уточнил. — Ты сообщил владельцу игорного городка, что девушка у нас? — Нет. покачал головой Боюсь, что он вряд ли в данной ситуации способен трезво оценить обстановку и скорее всего просто начнёт творить глупости. А нам сейчас надо действовать очень аккуратно. Я вообще не понимаю, как ты мог? Андер, он повысил голос. Может, ты уже перестанешь меня упрекать? Да, я совершил глупость, но и ты мог бы предупредить. Но почему-то не посчитал нужным. поставить меня в известность, хотя прекрасно знал, что наши жёны близкие подруги. Да и потом, как ты мог допустить мысль, что они позвольят соотечественнице остаться в лапах алчного змеюки? Я удивлённо посмотрел на отца, а он усмехнулся. Так Алевтина называет Арлина. Так что сынок, мог бы и сам догадаться, что твоё категорическое нет просто проигнорируют. Да я и подумать не мог, что выйдет так, тяжело вздохнул. Ты никогда и никому не помогал, всегда держался обособленно, чужие дела тебя не интересовали, а тут рабыни из другого сектора. Я был уверен, что ты даже слушать о подобном не захочешь. Отец, я просто тебя не узнаю. Алевтина сильно попросила, вздохнул он. И я не смог ей отказать. Попросила Не сдержавшись, передразнил его. Ты стал настоящим подкаблучником. Не ожидал от тебя подобного. Да как ты смеешь. Отец с силой ударил кулаком по панели перед собой. Приборы запищали и засияли разными огнями. На мониторе появилась надпись о сбое программы. Ты что творишь? Скачив, стал быстро вводить новые данные, пытаясь восстановить утраченные параметры автопилотирования. На себя лучше злись. пошёл на поводу у своей супруги, организовал похищение чужой Эйры и более того, пообещал ей дать своё покровительство. Ты представляешь, что сейчас испытывает этот несчастный нак Арлен? Ты его должен понимать как никто, ведь Алифтина твоя Эйра. Но я не знал, кем для него приходится Рада. Никто не знал, кроме тебя и него. Но он почему-то сам открыто в этом не признался девушке. четко очертив ее статус рабыни. А ты промолчал. Если бы все объяснил сразу, никто организовывать ее бегство не стал. «Да просто это не моя тайна», расстроенно произнес в ответ. «Арлен признался мне, что рада его Эйра, чтобы раз и навсегда уладить наш конфликт. Когда Александрит завела речь о спасении девушки, я просто запретил ей вмешиваться в эту ситуацию, чтобы она в порыве эмоций Не натворило дел. Мне ли тебе рассказывать, как трудно нагу покорить сердце земной женщины. Но тут вмешался Алевтина и ты. Знаешь, сын, отец пристально посмотрел мне в глаза. Ты меня называешь подкоблучником, а сам, если ты такой отчаянный и смелый, мог бы забрать Раду из моего дома и просто отвезти её Арлину. Не мог, вздохнул я. Интересно знать, почему в голосе отца скользило ехидство, как будто ты сам этого не знаешь. Просто так Арлину забрать Раду не получится. Теперь наши жёны объединятся и будут держать глухую оборону, и они просто-напросто её не отдадут. Покой теперь надолго покинул наши дома. Я, в принципе, не знаю, что делать. Да уж. Отец вздохнул. Насильно действовать не получится, придётся договариваться. Рада должна сама захотеть уехать вместе с Арлином, а для этого он должен покорить её сердце. Я согласно кивнул, потому что прекрасно понимал, что своевolных и своим равных земных женщин нельзя заставить или вынудить, но зато можно покорить и завоевать. И если это получается, ты обретаешь невероятное счастье. Ни одна нагиня не умеет так любить, как хрупкие женщины с земли, с большим добрым сердцем. К сожалению, Арлин не прислушался к моим советам, хотя я пытался ему помочь, и теперь вышло то, что вышло. Радос бежала от него, а наши жёны её полностью поддержали. Поговорим с этим нагом, всё ему объясним и надо быстро возвращаться, потому что у нас есть ещё одна проблема. Внезапно сказал отец: "Какая? Нак, который помогал Раде бежать, сделал на неё стойку. Эрмин уже трижды приходил ко мне. Он просил позволения встретиться с Радой. Конечно, я всё это время ему отказывал, но его семья близка к роду Ашшеров, и чего от него ожидать, неизвестно". "Да", протянул я. Только этого и не хватало. Внимание чужого самца к раде не просто так, и это может создать немало проблем. Отец вздохнул, посмотрел на своё средство связи и промолвил: "Интересно, чем там искарка занимается? Тем же, что и моя Александрит?" усмехнулся я. "Обсуждают нас и придумывают, как наказать за наше внезапное бегство. А ещё, поверь, когда мы вернёмся домой с Арлином, Нам мало не покажется. Придётся всё объяснять, извиняться и обещать, что подобного больше не повторится. Отец захохотал в голос. Да, эти хрупкие землянки плотно нас держат в кольце своей любви. И ты, сын, тоже под каблуком, даже если думаешь по-другому. Арлин. Я смотрел очередной договор по поставке продуктов в своё заведение. И никак не мог сосредоточиться. Прочитал раз, затем два, а потом понял, что просто не могу работать. Все мои мысли занимала только Рада. Те несколько дней, что я её не видел, превратились в бесконечность. Жизнь потеряла краски, стала бесцветной, безвкусной и невероятно унылой. Когда в дверь осторожно постучали, я вздохнул. Входите. Господин, раздался тихий женский голос. Мунира, проходи. Что случилось? Я хочу с вами поговорить. Она многозначительно посмотрела на меня. Беседовать сейчас ни с кем не хотелось, но отказать ей я не смог и был вынужден сказать: "Проходи, садись". Мунира подошла к столу, села в кресло напротив меня. и, нахмурившись, тихо сказала, «Так нельзя. Вы толком не кушаете, практически совсем не спите, забросили работу, свалив все дела на Рафина. Так и перегореть недолго». «Не хочу на эту тему разговаривать», — довольно резко ответил я. «То же самое вы сказали Гардену, Рафину, но это не дело. Вам нужно выговориться». иначе то, что на душе, сожжёт вас изнутри. Задумался, понимая, что эта женщина права. Долгое время то, что было у меня на сердце, я держал в тайне ото всех. И сейчас мне безумно захотелось высказаться. Сам не знаю почему. Может, потому что уважал и ценил Мониру, а может быть, потому что она была мудрой на гений, рассудительной и чем-то напоминала мне мать. Господин, вы молчите. Я не знаю, с чего начать, признался в ответ. Начните с начала, с того, что стало в вашей жизни очень важным и что вы так неосмотрительно потеряли. Откуда ты знаешь? удивлённо посмотрел на женщину. Вы, мужчины, считаете, что проявление эмоций это слабость. Стараетесь их скрывать. Закрыться в своей раковине и не показывать искренних чувств и это ошибка. Самый большой секрет женщины, что нам нужно слышать слова любви. Но разве поступки не доказывают этого? Забота, опека, подарки. Удивлённо посмотрел на Муниру. Это лишь элементы внимания. Вы понимаете разницу между словами "люблю" «И нравится. Нравится может рабыня, служанка, любая, кто согревает вашу постель. А любить Нак может только одну женщину, за которую убьет, умрет, перевернет галактику. Рада для вас именно такая женщина?» «Откуда ты поняла?» – искренне удивился я. «Вы слишком оберегали ее, многое позволяли». И я только не пойму одного, почему вы ей не открылись. Я совершил ошибку. Признался и сразу на душе почувствовал облегчение. Какую? Рада возникла в моей жизни как огонь. Внезапно, ярко и обжигающе. Когда я увидел ее впервые, мое сердце сжалось, а голова пошла кругом. Разум пронзило осознание того, что она та самая. А потом я сам себя одернул, ведь и к Александрит меня тянуло. Я решил проверить, не ошибся ли я, но в то же время безумно боялся, что радой может заинтересоваться кто-то еще. И замолчал, вновь и вновь переживая ту ночь, когда принудил свою Эйру к близости. В то утро я видел ее глаза и понял, что она не простит меня. Во мне поселился страх. Я просто боялся, что как только откроюсь, она это воспримет как принуждение. Хотелось её покорить, приручить, чтобы она привязалась ко мне. Но Рада почему-то сбежала. Мой господин, вы не волили вольную птицу, которую не удержать золотой клеткой. И ваша ошибка не в той ночи. Рада считала себя рабыней, а для подобной женщины данный статус неприемлем. Она стремилась вырваться из оков, и у нее это получилось. Мунира посмотрел на нее. Рада уже не вернется, да? Не буду вас обманывать, мой господин. Нет, Рада не вернется, но вы ее сможете вернуть, если поймете, куда она исчезла». Да я хоть сейчас поеду её и заберу, но мои люди не могут вычислить того, кто помог ей. Забрать её уже не получится, Мунира качнула головой. "Почему?" нахмурился в ответ. "Потому что она сбежала, чтобы обрести свободу. Вам придётся добиваться её, мой господин". "Да я готов. Но вот где она? Где?" в отчаянии стукнул кулаком по столу. Как её найти? Не знаю, качнула головой. Гарден сказал, что девушку у вас хотели купить. Возможно, стоит искать в том направлении. Не знаю. Наш разговор прервал Рафин. Он буквально ворвался в мой кабинет и взволнованно сообщил: "Арлин, в Горный городок прибыли Андр и его отец. Они требуют встречи с тобой". Говорят, у них есть важные новости. Моё сердце дрогнуло.